205. Одни вестники идут с поручением, уже зная откуда, куда и зачем, и как вернутся они. Другие лишь внутренне знают указания и совершают земной путь как обычные жители. Не будем взвешивать, которые совершают подвиг самотержения. Пусть люди признают, что существует множество степеней подвижников. Главное надлежит понять следствие и побуждение. Не будем судить, которые добрые деяния выше. Каждое деяние окружено многими причинами, которые глаз человеческий не может усмотреть. Не будем ценить приносимое добро и сопроводим вестника дружелюбием. И именно в этом дружелюбии находится ключ преуспеяния.